Глава 8 Доедала Лина в полном одиночестве. Патагонский клыкач действительно оказался чудо как хорош, она даже не думала, что белая рыба может быть такой вкусной. Однако Лина определенно наслаждалась бы ужином гораздо больше, если бы таинственный незнакомец составил ей компанию, представился и хоть что-то объяснил. Десерт, как ей и посоветовали, она попросила отнести в номер, После рыбы в неё уже больше ничего не лезло. Официант заверил, что так и сделает, а заодно подсказал, где в номере прячутся чайник и чайные пакетики. Голова от выпитого и вопросов, так и оставшихся без ответов, снова кружилась. Глаза сами собой закрывались. Однако было еще довольно рано, около девяти, поэтому Лина и не думала ложиться спать. Теперь она жалела, что у нее нет с собой купальника. Можно было бы немного отдохнуть и поплавать в бассейне, Судя по информации на табличке в спазону, он работает до полуночи, а народу тут так мало, что она не будет смущаться своего неумения нормально плавать. Здесь просто некому было на нее смотреть. На свой второй этаж Лина поднялась на лифте, ловя себя на мысли, что это немного странно. Дома на четвертой пешком ходит, а здесь на второй едет. Впрочем, удобно же. Номер встретил ее тишиной и темнотой. Она зажгла свет, прошла в гостиную, собираясь включить телевизор и поваляться на диване. Но внезапно заметила, что на комоде, на котором еще час назад ничего не было, что-то лежит. Оказалось, что-то новенький, еще упакованный купальник. «Чудеса да и только!» — пробормотала Лина, вскрывая упаковку и прикладывая купальник к себе. Еще один комплимент. Торопиться она не стала. Немного посмотрела телевизор дожидаясь, когда ужин уляжется. За это время ей принесли десерт, который она пока так и не захотела. Минут через сорок прохладный душ помог взбодриться, купальник сел как влитой. Лина набросила на плечи найденный в шкафу халат. В каком-то фильме она однажды видела, как девушка в бассейн при отеле шла прямо в халате и распечатала лежавшие там же одноразовые тапочки. В бассейне по-прежнему никого не было, кроме приветливой девушки, которая попросила ее расписаться в журнале. Выдала полотенце и пожелала приятного отдыха. Бросив халаты и полотенце на лежак, Лина с огромным удовольствием погрузилась в воду. Тело сразу стало легким и ловким. В голове прояснилось. Поначалу она просто попрыгала на мелководье, потом попробовала поплавать. Стиль по собачьи был единственным доступным, но здесь Лина действительно не стеснялась его. Однако потом она приметила доски, с помощью которых учат плавать, легла на одну из них верхней частью туловища, а ногами попыталась двигаться по лягушачьи. Через какое-то время у неё даже стало получаться. Побарахтавшись полчаса и немного устав, Лина вылезла из бассейна и погрузилась в бурлившую поблизости гидромассажную ванну. Там вода оказалась почти горячей, а стройки и пузырьки действительно ощущались как расслабляющий массаж. Уже второй за вечер она прикрыла глаза. Наслаждаясь теплом и ощущениями, едва не задремала, но вовремя спохватилась и решила вернуться в бассейн. Залезать в прохладную воду, нагревшись в Джакузи, оказалось гораздо сложнее и потребовало больше времени и решительности. Когда Лина наконец отлипла от лесенки, погрузившись по горлу в воду, она заметила, что в бассейне уже не одна. На одном из лежаков сидел мужчина и самым бессовестным образом разглядывал ее. Было совершенно непонятно, когда он вошел и почему полностью одет. Да еще как-то странно. Лина не смогла бы объяснить, почему его одежда показалась ей странной. Мельком не рассмотрела, а смотреть снова не хотела. Напротив, она поспешно отвернулась, давая понять, что мужчина ей совершенно неинтересен, не хватает только случайно поощрить его на более близкое знакомство. Снова взяв дощечку и обняв ее руками, она принялась пересекать бассейн из одной стороны в другую. Тот был довольно скромного размера, метров 10 в длину, может, чуть больше, поэтому много времени это не занимало. Лина успела проплыть туда-обратно дважды и отправиться на третий заход, когда заметила, что мужчина уже не сидит на лежаке, а стоит на бортике, к которому она направлялась, и явно поджидает её, переминаясь ноги на ногу от нетерпения. Выражение его лица, какое-то то ли голодное, то ли отчаянное, испугало ее. Она развернулась в воде на полпути и на максимально возможной скорости поплыла к противоположному бортику. Ее вещи как раз лежали там, на ближайшем к лестнице-лежаке. Оскальзываясь на влажных ступеньках, она торопливо вылезла и схватила халат, забыв про полотенце. С трудом попав в тапочки ногами, быстро направилась к выходу. Смотрительницы на месте не оказалось, поэтому забытые на лежаке полотенце с неё никто не спросил. Плотнее запахнув халат, надетый прямо на мокрое тело, Лина поспешила к лифту. Она старалась не оглядываться чтобы не выглядеть как человек, который от кого-то бежит. Мало ли, может, она что-то не так поняла, и мужчина ничего такого не имел в виду. Не хотелось производить впечатление параноика. Но и рисковать тоже не хотелось. В конце концов, поздний вечер пятницы, а она в одном купальнике. Лишь нажав на кнопку вызова, Лина позволила себе бросить взгляд через плечо. И как раз в тот момент дверь, ведущая в спа-центр, распахнулась, и из нее вышел тот самый мужчина. Он двигался неторопливо, но смотрел только на Лину, что практически исключало возможность ошибки. Он чего-то от нее хочет. Лифт тренькнул, створка отъехала в сторону, Лина торопливо скользнула в кабину, сразу нажимая цифру 2, а потом кнопку принудительного закрытия дверей, чтобы преследователь не успел перехватить ее. К счастью, лифт закрылся раньше, чем мужчина успел к нему приблизиться, и медленно пополз вверх. «Он не пойдет за мной». «Не пойдет, беззвучно шептала Лина подрагивающими губами. «Не пойдет. Кабина остановилась и открыла дверь. На этаже было тихо, светло и пусто. Тринадцатый номер находился в дальнем конце коридора, и Лина, выдохнув, зашагала к нему. Однако не успела она пройти десяти шагов, как за ее спиной хлопнула дверь. Лина на мгновение обернулась, уже невольно ускоряя шаг, а потом и вовсе бросилась бежать. Ее преследователь поднялся на второй этаж по лестнице и теперь вновь шел за ней. Выражение его лица стало совсем безумным. Он все еще шагал довольно размеренно, но все равно находился слишком близко. А вот Лина теперь бежала со всех ног, и ей казалось, что бежит она уже гораздо дольше, чем нужно. Дверь номера словно бы отдалялась вместо того, чтобы приближаться. В коридоре Несколько раз моргнул свет, дезориентируя и пугая. Наконец она добралась до спасительной двери и, сама не зная как, с первого раза попала ключом в замочную скважину. Повернула, считая щелчки, вытащила и влетела в номер. К счастью, изнутри замок закрывался без ключа, и Лина успела повернуть его за секунду до того, как по двери прилетел первый удар, а за ним последовал второй, а потом и третий. Лина набросила цепочку — но быстро поняла, что если уж дверь не выдержит, то и цепочка не поможет. Нужно было что-то делать, но от ужаса Лина с трудом соображала. Лишь долгих пять секунд спустя она догадалась позвонить на ресепшн. К счастью, нужный номер, единица, был указан прямо на самом аппарате. партия Александр, чем могу вам помочь?» Спокойно и доброжелательно прозвучало в трубке. «Пожалуйста, пожалуйста, помогите! Ко мне в номер ломится мужчина! Я не знаю его, он преследует меня!» Голос в трубке сразу зазвучал иначе, став серьезным, собранным и твердым. «Успокойтесь, пожалуйста. Сейчас я пришлю к вам охрану. Не волнуйтесь, двери у нас достаточно крепкие. Главное, не открывайте ее сами. Тринадцатый номер, верно? Да! Они будут у вас через минуту». И он отключился, Алина повесила трубку. В номер продолжали ломиться, и она невольно вздрагивала от каждого удара. «Что будет, если мужчине все же удастся сломить сопротивление двери? Она же ничего не сможет с ним сделать». Двери крепкие. шепотом едва не плача, повторила Лина слова портье и совсем по-детски зажмурилась, втягивая голову в плечи. Шум ударов внезапно стих. Просто оборвался в одно мгновение. Лина даже не сразу поверила в это. Вернулась в прихожую, прислушиваясь и присматриваясь. Все было тихо. Даже ручку больше никто не дёргал. Она уже почти решилась подойти к двери и посмотреть в глазок, когда стук раздался вновь, заставляя ее вздрогнуть всем телом. Но это был уже совсем другой стук. Вежливый и деликатный. «Ангелина Викторовна, с вами все в порядке?» Лина шагнула к двери и посмотрела в глазок. В коридоре стояли двое крепких мужчин в строгих черных костюмах и с рациями в руках. «Ангелина Викторовна, это служба безопасности. С вами все в порядке?» «Да», — с трудом выдавила она, торопливо поворачивая замок и распахивая дверь. «Спасибо, что пришли». Лишь открыв дверь, Лина сообразила что на ней все еще только мокрый купальник и халат. Однако охранники, казалось, не обратили на ее внешний вид никакого внимания. «Что у вас случилось?» Участливо поинтересовался один из них, тот, что выглядел чуть постарше и был пониже ростом. «За мной гнался мужчина. Я была в бассейне, он тоже». «Мы не разговаривали, даже не здоровались. Он все время смотрел на меня, и мне стало не по себе. Я пошла к себе, а он за мной. По коридору до номера я уже бежала, потому и успела забежать в номер и закрыться. Он стучал. Нет, он буквально ломился в дверь. Я думала, он ее вынесет». «Мне было очень страшно». «После того, как вы позвонили портье, он продолжал стучать? Как долго?» «Трудно сказать. Мне это время показалось вечностью». Все стихло буквально секунд за пятнадцать до вашего прихода». «Наверное, вы его спугнули». Мужчины переглянулись, и линии их взгляды почему-то очень не понравились. «Мы никого не видели». «Вы думаете, я вру?» — нервно возмутилась Лина. «Зачем мне это? Мужчина действительно был, он гнался за мной, понимаете? Наверное, он просто куда-то спрятался». «Возможно, в соседнем номере», — тихо предположил тот, что был помоложе и повыше. «Может быть», — согласился его напарник. «Мы сейчас посмотрим по камерам видеонаблюдения». «Отличная идея!» — обрадовалась Лина и тут же попросила. «А могу я тоже взглянуть?» Охранники не стали возражать, но старший заметил, что ей, возможно, лучше сначала переодеться. «Потом приходите на ресепшн, вас проводят в нашу комнату». Лина не стала спорить ей и самой хотелось поскорее переодеться в сухое, но попросила, чтобы один из них дождался ее. «Мне будет страшно идти одной», — виновата объяснила она. Мужчины с пониманием кивнули. Дожидаться остался тот, что помоложе. Он же отвел ее в комнату охраны с десятком мониторов. На одном из них охранник постарше в компании еще одного коллеги и партии Александра уже просматривали записи. И выражение их лиц линии снова не понравилось. Ей показали записи с коридора второго этажа. На ней она вышла из лифта, обернулась, ускорила шаг, а потом побежала, в итоге торопливо скрывшись за дверью номера. Следом ей прокрутили и другие записи. Из бассейна, из холла у лифтов. Но и там не оказалось никого, кроме нее. Лина почувствовала себя до крайности неловко. Над ней никто не смеялся, никто не делал никаких намеков или замечаний. Мужчины лишь разводили руками и многозначительно переглядывались. Но ей все равно было ужасно стыдно. Хотя она и не сделала ничего плохого. Она видела мужчину и слышала, как он ломился к ней в дверь. Поблагодарив всех и, извинившись за доставленное беспокойство, Лина вернулась к себе в номер. Она все еще пребывала в полной растерянности. С ума она точно не сошла, преследователь был реален, но записи с камер упрямо свидетельствовали об обратном. Так что же это было? Почувствовав, что ее трясет, словно бы она замерзла, Лина залезла в душ. Горячие и упругие струи воды моментально согрели и расслабили сведенные от напряжения тела. И хотя понятнее не стало. Она все равно почувствовала себя лучше. Выбравшись из душевой кабины, Лина вытерлась мягким пушистым полотенцем и завернулась в сухой халат. В номере их было два, как и всего прочего. В гостиной снова включила телевизор, вскипятила чайник, искупала в кипятке пакетик зеленого чая и, наконец, съела припасенный десерт под какой-то смешной до нелепости фильм. Ближе к финалу она даже начала смеяться над шутками и ситуациями в голос. Глубоко за полночь мывшись и почистив зубы, Лина, наконец, погасила в номере свет и забралась под одеяло, предварительно трижды проверив, что дверь заперта, а цепочка наброшена. Мысли продолжали бродить в ее голове, но быстро становились все более бессвязными. В одном Лина не сомневалась. Несмотря на все странности и страхи, этот вечер был самым невероятным в ее жизни. Она впервые ощутила драйв, почувствовала себя на гребне эмоциональной волны, и эти ощущения ей по-настоящему понравились. Лина улыбнулась свету фонаря, бьющему в окно, и закрыла глаза. Сон накрыл ее почти мгновенно, но одна связная мысль сформироваться еще успела. Интересно, что будет завтра?